мы вошли в дом на кухне голый до пояса счастливчик стоял наклонясь над тазом а ульяна никитишна лила ему на спину воду из чайника басов орал как поросёнок но от горячей струи почему то не увертывался ты кого привел закричал он увидев моего спутника это же герка рыдалов его весь крас лак знает бывший чекист Теперь по столовым миски вылизывает. — Не верти башкой, — сказала Ульяна. — В ухи налью. У него руки в крови, не унимался Басов. В тридцатых годах лично пытал арестованных. — Я только выполнял приказ, — заученно проговорил Рыдалов. К тому же я пострадал. Басов вытерся чистым полотенцем, надел рубаху и, оглядев нас, еще раз махнул рукой. — Ладно, заходите оба. Хозяйка подала на стол жареную картошку со свининой, соленые грибы, огурцы и холодец своего изготовления. Обозрев стол, счастливчик в восторге поднял руки. — Под такую закуску, Уленька, грешно не выпить. Уленька показала ему кулак. Басов стал без интереса тыкать вилкой в тарелку. Я вообще ни к чему не притронулся. После освобождения неожиданно потерял аппетит. А Рыдалов уплетал за троих. «Меня Феликсу Эдмундовичу рекомендовал сам Лев Давыдович Троцкий». «Никому не обращаясь, — начал он, — мы с ним знакомы еще с эмиграцией, интеллигентный человек. Троцкий предатель и изменник, — скучно напомнил Басов, — Если кто и был настоящим коммунистом, так это Лев Давыдович. — Опять ты за свое! — повысил голос счастливчик. — Мало тебе двадцать лет зоны? Он был культурным образованным человеком, не унимался Радамов. В Кремль въезжал не иначе, как с музыкой. Марш Радамеса называется. На заднем сиденье его автомобиля стоял граммофон, и матрос ставил эту пластинку. «Кто еще из вождей, скажите мне?» — так понимал революцию. Для него это поэзия, романтика, а для них — Конечно, я не имею в виду товарища Сталина. Для остальных революции всего лишь средство, с помощью которого они пришли к власти. Даже матросы это понимали. Рыдалов достал откуда-то грязную тряпочку и вытер слезящийся глаз. Конечно, барские замашки у него имелись, и за это мы его критиковали. Ты лучше про своего Феликса расскажи, про то, как вы с ним допрашивали в подвалах Лубянки, как руки выворачивали, кости в тисках ломали. Что же, это тоже был рыцарь революции, неподкупный, честный, но Лев Давыдович все равно выше. — Ну, хватит, — сказала Ульяна Никитишна, отбирая холодец. Воспоминания бывшего чекиста ее не трогали, беспокоил быстро убывающий холодец. Неожиданно счастливчик положил мне руку на плечо. Вот хочешь верь, хочешь нет, а я Сталина за некоторые поступки уважаю. За какие именно? А вот хотя бы за этот. Никто, кроме него, эту кодлу, он указал пальцем на сгорбившегося на своем стуле Рыдалова, Не уничтожил бы. Не посмели бы. А он всех этих Троцких, Бухариных, Зиновьевых, Радоков и прочую сволочь к ногтю. Из верных ленинцев только придурков оставил. Калинина до да Ворошилова. Ну, разве еще кое-кого. Но обязательно придурков. Остальных в землю, чтобы не смердели. В первом поколении. И на заслуги перед революцией И Лениным не поглядел. Они, небось, рассчитывали и дальше с музыкой в Кремль въезжать. А там, глядишь, их детки поехали бы, а там и внуки. Не вышло. Встречал я их тут, а больше на Колыме в Магадане. Конечно, цель у него была одна. Боролся за власть, поэтому я его не идеализирую, но что есть, то есть. Сделал доброе дело. За муки народа нашего, за проклятую революцию, за расстрелянных, замученных, ни в чем не повинных, за женых, за детей. Думаю, он бы и до Ленина добрался, не сдохнет тот раньше, а жаль. Пусть бы кровушки свои понюхал, марксист проклятый. В комнате давно уже царило гробовое молчание. Даже Ульяна смотрела на счастливчика со страхом. Глаза его, и без того большие, теперь, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Рот скривился, щека подергивалась, лицо посерело и было мокро от пота. Схватив мужа поперек туловища, Ульяна поволокла его в кровать. Я бросился ей помогать, и в комнате остался один рыдалов. Когда, успокоив счастливчика, мы вернулись, Рыдалова за столом не было. — Ой, лихо нам, — запричитала Ульяна, да — донесет проклятый чекист, а Валентин еще одного срока не выдержит. Схватив куртку, я выбежал на улицу. В конце ее, припадая на левую ногу и сильно раскачиваясь на ходу, ковылял Рыдалов. Я бросился за ним. Но Рыдалов не зря работал в подручных у Дзержинского. Он сам ждал меня, вжавшись в щель между бревнами углового дома и забором. Не заметив, я проскочил мимо в полуметре от него и остановился. Будь у Рыдалова нож, он мог бы зарезать меня, как цыпленка. Думаю, никто не стал бы меня искать. Уже не зэка, но еще не вольняшку. «За душой бежишь, сучонок», — сказал он. «Так за ней ангелы приходят. А ты черт!» Он вылез из своего укрытия. «Чего стоишь? Бей, кали!» «Ведь за этим бежал, дурачок! Думаешь, мне моя жизнь дорога? Для меня она давно кончилась. Я давно мертвый!» Он распахнул бушлат. Под грязной нательной рубахой Угадывался скелет обтянутой кожи. Я плюнул и пошел прочь. И услышал позади хриплый смех. Смеялся Рыдалов. «Что, парень, трудно убить человека?» «То-то. Это уметь надо. Вот урки те умеют. А ты не урка. Тебе, чтобы убить, надо быть уверенным, что ты прав» что так надо, и что другого выхода нет. А ты ни в чем не уверен, так что проваливай. Недалеко от дома Ульяны мне преградил дорогу пьяный Пашка. — Суки! — орал он. — свободу захотели. А этого не хотите? Вы все на крючке. Раскололся ваш красавец Туманов, всех заложил. Теперь подохните на нарах. Я дал ему по зубам и, перешагнув через него, упавшего вбежал в дом. Выслушав, счастливчик сказал, «Я вам, дуракам, давно отвержу. Сматывайтесь, пока не поздно. Эх, Ваня, Ваня, вот уж не думал. Небось, фотографию свою пожалел. Разделали бы ее на допросах. А бабы красивых любят». Очень он берег свою внешность. Зеркальце у меня выпросил. Ну да ладно. Ты, Серега, сей же час дуй на станцию. Может, еще успеешь. Обо мне не думай. Мне в лагере даже лучше. Одевают, кормят, моют. А помру похоронит за Черной речкой. И все дела. Мы обнялись. Ульяна плакала на взрыт. Несмотря на напутствие счастливчика, я все-таки забежал в конюшню к Вахромееву. Во-первых, чтобы проститься. Во-вторых, в заначке, как раз над стойлом спокойного, лежала моя рукопись. Писал, конечно, урывками, но зато с тех пор, как прибыл в лагерь, регулярно и переделывал написанное. Частенько ее собирались конфисковать. Всякий раз спасал закон. Рукопись ценная вещь и должна храниться наряду с личными вещами заключенного до его освобождения. Как ценную вещь мне ее не выдавали, но позволяли добавлять новые страницы. Выдали полностью после освобождения, потрепанную со следами жирных пятен. Скорее всего, читал придурок коптерщик Матвей Смилга, бывший секретарь Зиновьева. Комнатку в Охрамеево я нашел разоренной. Дверь распахнута, окно выбито, на полу разбросаны газеты, бумаги, тряпки. Моих тетрадей тут не было. Я нашел их в заначке целыми и невредимыми, перевязал веревочкой и спрятал за пасуху. Уходя, неосторожно стукнул дверью. Тотчас под потолком зажглась лампочка, свистящий шепот произнес. «Кто тут?» этот шепот был мне хорошо знаком у вахромеева имелся начальник тоже бывший зэк а теперь заведующий конюшни яков михайлович Цива. по словам вахромеева прекрасный человек несколько лет назад в зоне урки ради развлечения влили ему в горло электролит спускайся прошептал он дело есть где сан саныч спросил я Цива горестно покачал головой. Говорили ему, упрямость, старик, разве так можно? Он вынул из кармана готовальню и протянул мне. Вот, велел передать. И больше ничего? Сказал, чтобы ты кохти рвал. Петьку вашего в поезде взяли. Сегодня утром. Жака полчаса назад повели. Еще двоих не разглядел. Тебя искали? Сержант Малин здесь сидел, теперь, наверное, обедать пошел, так что торопись. Все, бегу на станцию, прощайте. Цива ухватил за рукав. Туда тебе нельзя, посуд. Он отворил дверь в дежурку. За столом сидел Иван Затулой. Вот он довезет тебя до Нижней поймы. Там сядешь на Дальневосточной и мимо нас до Москвы. Счастливчику предлагали, отказался. Жаль, пропадет хороший человек. Мы вышли возле конюшни под навесом, чтобы не заметили издали. Стоял видавший виды газик. Затул и откинул спинку, я забрался внутрь. Цива бросил в машину какой-то узел. Тут твои шмотки, пальто не нашел. Наверное, Пашка увел. Ничего, в куртке доедешь, в Москве тепло. Трогай, Ваня. Утром следующего дня я сидел в купе поезда Владивосток-Москва, одетый в дешевый, но вполне приличный костюм, велюровую шляпу и лагерные ботинки. Мои новые, очевидно, пропали при обыске у Вахромеева. Моими спутниками были два геолога, молодой, безусый, весь в Чирьях и пожилой, плотный человек с густой черной бородой и начинающими сидеть кудрявыми волосами. На обоих были одинаковые куртки на собачьем меху, брезентовые плащи с капюшонами и болотные сапоги. Раздевшись, молодой с кряхтением и стонами забрался на верхнюю полку и, повозившись, немного захрапел. Его спутник, рассовав по полкам рюкзаки, ружьи, какие-то ящики, сел к столику, достал из заднего кармана брюк плоскую алюминиевую флягу и сделал большой глоток. «Зэк?» — он подмигнул мне. «Не беглый?» «Впрочем, мне все равно. Он сделал еще глоток». В эту минуту в купе вошла девушка с небольшим чемоданом и, оглядевшись, строго спросила. «Курящие есть?» «Если есть, прошу не курить. Я не выношу табачного дыма. А девятое место освободите. Оно мое». «Какое счастье!» — воскликнул геолог. «А у меня восьмое. Да вы проходите, не бойтесь, я не кусаюсь. Давайте ваш чемодан. О, наверное, учебники. Вы учительница, начальные классы, восьмилетка. Неужели средняя? Вы так молоды?» Затем, не дав девушке опомниться, схватил ее за талию и усадил рядом с собой, как бы говоря мне, «это моя». Бедняжка молча переводила тревожный взгляд с меня на него и обратно. Вероятно, она подумала, что мы из одной шайки. Жизнерадостный геолог заметил, «Э, слушайте, не смотрите на него, он зэк, видите ботинки, а беглые или нет, мы узнаем». Он явно разыгрывал роль оперативника. Достав какое-то удостоверение, раскрыл его, но заглянул в него сам и тут же положил в карман. — Ну так как? Сам будешь колоться? Или применить силу? — Да иди ты! — кровь бросилась мне в лицо. — Неужели теперь всю жизнь всякий проходимец будет сходу узнавать во мне зэка? Что же за печать шлепает каждому из нас проклятая зона? Тебе-то что? Ты же не опер? Получив отпор, он слегка смутился. Верно, не опер. Геолог. Начальник партии и, между прочим, член бюро. Он свирепо взглянул на меня, но затем его взгляд смягчился, он снова достал флягу, сделал глоток и неожиданно протянул ее мне. «Не обижайся. Бдительность прежде всего. А это армянский, высший сорт». Я молча отодвинул его руку. Девушка приободрилась. Я не из компании нахала. Подумав, она пересела от геолога ко мне. «Ну вот», — он разочарованно поджал губы. «Даже пошутить нельзя». «Шутить надо осторожно», — назидательно проговорила она, — «чтобы не обидеть человека». «А вы так бесцеремонно! Может, этот молодой человек вовсе и не из заключения, правда ведь?» Она с надеждой взглянула на меня. «Да зэк он зэк!» — презрительно повторил геолог. «Только, похоже, не беглый!» — он снова отхлебнул. «А вы, по-видимому, едете на место работы. С похвальной грамотой закончено Канское педагогическое училище и получено назначение в тьму таракань». — А хотя бы и так, — с вызовом ответила девушка. — Все равно вы не имеете права вмешиваться. В вашу личную жизнь, да я и не вмешиваюсь, просто подбираю кадры для своей партии. В настоящий момент мне нужен радист и повариха. Вы умеете готовить? Кстати, как вас звать? — Ниной, — машинально ответила девушка, завороженно глядя на геолога. «Отлично, Ниночка, вы мне подходите. Меня зовут Сурен Георгиевич. Двумя пальцами он поправил прядь волос на ее лбу. Так лучше. Люблю красоту и аккуратность». Нина вспыхнула и пересела к нему. Скорее всего, до этого ей никто не говорил о красоте ибо трудно придумать более нелепое личико. Круглое, по-детски одутловатое, усеянное крупными веснушками. Брови и ресницы у нее были неотличимы по цвету от кожи. Глаза бледно-голубые, с крошечным зрачком-точкой. Но геолог ее уже оставил и обратился ко мне. — Пойдешь ко мне, парень? — Не пожалеешь, честно говорю. — Я беглый. Получишь профессию, будешь зарабатывать больше доктора наук, женишься. Приданное, шестимесячный оклад, трехмесячный отпуск. Ты же умный, я вижу. Решай. — Вы что, колдун? — спросила Нина. — Колдун? Пожалуй. Приоденешься как следует, на книжку положишь. — Я вор-рецидивист. У меня семь судимостей. Судимости снимем... Если согласен, сойдешь с нами в Красноярске. В управление оформим документы, переночуем в гостинице, в номере с ванной, а завтра в поле, в Саяны. Да будет вам. Мне стало скучно. Сыт я вашими Саянами. Домой хочу. А, значит, не по пути, — сказал он. А я умею готовить, — вдруг сказала Нина. да. «Ты что, девочка, в самом деле захотела в тайгу?» «Да, романтика — моя страсть!» «Э, слушай!» — вдруг рассердился он. «Нельзя же так! Надо маму спросить, самой подумать!» «Но я уже взрослая!» — настаивала она. «И потом мне хочется испытать все!» «Да пойми ты!» — он, наконец, обернулся к ней. «Мне нужны крепкие парни, такие, как он!» «Но он не хочет!» «Дурак!» Пять человек надо, а у меня всего один, да и тот пальцем деланный. А работа адовая, без выходных и отпусков. Круглый год без крыши над головой, под дождем, снегом, броски по горам. «Странная агитация», — сказал я. «А, слушай, это же не для тебя, а для меня. Каждые два года отпуск на три месяца. Хочешь в профилактории под Красноярск, хочешь — к морю». «И все это с полными карманами. Все девушки твои. Ну как, агитация?» «Учиться хочу, Сурен Георгиевич, не обижайтесь. Голубая мечта, как сказал один человек. Закончил девять классов, потом сразу на фронт, потом служба, потом лагерь. Еще у меня есть дело, которое надо продолжить». — Э, какое у тебя может быть дело? Ты же прямо снар. — Повесть, Сурен Георгиевич. А может, роман? Пока не знаю. — Какой роман? Ты что, сам пишешь? Я кивнул. Он оглядел меня от стриженной макушки до лагерных ботинок. — Слушай, сколько тебе лет? — Двадцать восемь. Скоро исполнится. — 28. Романы надо начинать писать. Когда тебе, по крайней мере, сорок, когда есть опыт и сил еще много, двадцать восемь. Стихи пишут в эти годы. И только о любви, потому что ни о чем другом думать не могут и ничего не знают в жизни. Чарльз Диккенс написал первый роман в 25, напомнил я. «Хорошо». — согласился он. — Если напечатают, пришли почитать. Как называется? — Соловей, соловей, пташечка. Про птичек не присылай. Некогда читать. Работа. — Не пришлю. Мы замолчали, но тут подала голос наша попутчица. — Вы что же, передумали, товарищ геолог? — Зачем тогда звали? — Я люблю путешествовать. И потом я комсомолка. «Вам что же, дороже бывший заключенный? Вы ему больше доверяете?» «Путешествие, романтика!» Сурен Георгиевич потер ладонью колено. «Вот она, романтика, ревматизм!» «Говорят, на всю жизнь!» «А звал, потому что заносит!» «Как вырвусь из тайги, да увижу такой персик!» «Так и заносит!» «Я еще не старый!» «Но ты не в моем вкусе, девочка!» «Поезжай к маме. Моя работа не по тебе». «Но вы же меня совсем не знаете», — пошла в наступление Нина. «Я спортсменка. Мой папа военный. В конце концов, вас могут заставить». Бедный Сурен Георгиевич, после такого натиска он как-то сжался, стал меньше ростом и, не ответив, полез к себе на полку. А я смотрел на Нину. Похоже, она в самом деле закончила педагогическое училище с похвальной грамотой и не представляла до этой минуты, что кто-то станет ей в чем-то отказывать. Чего доброго в управлении пожалуется. Впрочем, она вскоре успокоилась и начала обстоятельно готовиться ко сну. А я смотрел в окно. Назад в прошлое уносилась тайга. Точь в точках шесть с лишним лет уносилась назад моя милая родина. Всегда что-то уносит от нас неумолимое время. Суран сказал, что я ничего не видел в жизни. «Дорогой геолог, вас в очередной раз занесло. Жаль, что вы уже спите и не слышите». Это с высоты ваших пятидесяти, мои двадцать восемь кажутся детским возрастом. Но наше поколение не молодо, оно, скорее, слишком зрело. Прямо из детства мы шагнули в холод, голод, в кровь и смерть. Ваше красочное описание будней профессии детский лепит по сравнению с тем, что пришлось испытать нам, 17-летним солдатам. А потом это несчастье. Вас, кстати, и это миновало. Вы взирали на все происходящее с высоты Саянских гор. Вам платили профессорскую зарплату за то же самое, что мы, зэки, делали бесплатно. Вы сейчас на меня смотрите свысока. И даже отказались читать мою будущую книгу. А зря. В ней я пишу о людях, с которыми вы наверняка никогда не встречались». Потому что их давно нет на свободе Они живут только в сталинских лагерях Точнее, доживают Россия, которую они любили И которой служили верой и правдой Предала их Оболваненная большевиками Запуганная их неистовым террором Она отдала своих лучших детей На заклане с сатане Уже четверть века зона съедает их Одного за другим. Так поедает своих детей гадюка. Я нашел их уже старыми, больными. Они перенесли ровно столько, Сколько выпало на долю всему русскому народу. Самое невероятное в том, Что они продолжают любить свою родину, И, умирая, благословляют ее на жизнь. Они верят в нее даже теперь. Последний из магикан, осколки благородного российского дворянства, дышать, с которыми одним воздухом не пожелали большевики. Я оказался единственным человеком, согласившимся их выслушать. Они прошли через мою лагерную жизнь, осветили ее, остались в памяти. Я благодарю изверга и тирана, давшего мне возможность увидеть их, всех сразу, пока они еще были живы. Это от них я узнал о своей родине много такого, что навсегда постарались забыть советские историки, что скрыто от молодого поколения. Вы посылаете меня учиться. Но я прошел в зоне не один университет. В камере минской тюрьмы профессор Панченко читал мне лекции по химии. В заледенелом бараке на Тунгуске. О белой армии рассказывал воспитанник пажеского корпуса Владимир Миролюбов. «Мне, а не вам доверял сокровенные мысли, один из верных стражей революции, балтийский матрос Фамин Мне, а не вам каялся в смертных грехах бывший надзиратель Слубянки. В разговоре со мной отводил душу герой Советского Союза генерал-лейтенант Крюков». Зона как будто специально для меня собрала их вместе. Конечно, я буду учиться. У каждого должна быть профессия. Но это не помешает мне выполнить свой долг перед вечными узниками большевизма. После Нижнего Ингаша я уже не отрывался от окна, боялся прозевать знакомый поселок. Неожиданно пошел снег, И к решетам мы подъехали в снежной круговерте. Сквозь метель я с трудом разглядел в начале перона отставного вертуха и пашку, а в конце сержанта Малина. Охранники ежились от ветра, закрывали лица воротниками шинели и на окна проходящего мимо поезда не смотрели. И опять добрым словом помянул я счастливчика Басова. Посоветовал старый лагерник указать в документах конечным пунктом не мой родной город, а мало кому известный городишка во Владимирской области Станция Решеты Красноярского края. Город Вязники Владимирской области 1954 1994 годы. Конец книги. Май 1997 год. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.